Потерявшись, ибо тогда я еще мало знал душу Ренаты, всю сотканную из противоречий и неожиданностей, как ткань из разноцветной пряжи, я напомнил клятвы, какими мы обменялись, но Рената в третий раз обратилась ко мне с негодованием и не без грубости. Вы не мой отец и не брат, и не муж. Вы не имеете никакого права удерживать меня близ себя. Если вы думаете, что, истратив несколько гульденов, Вы купили мое тело, вы заблуждаетесь. Так как я не женщина из веселого дома, я иду, куда хочу. И угрозами вы не принудите меня быть рядом с вами, когда мне ваше соседство неприятно. В отчаянии стал я говорить многое, что уже не сумею сейчас повторить, сначала упрекая Ренату, потом униженно ее умоляя и хватая ее за руки, чтобы удержать. Но она с пренебрежением а, может быть, и с брезгливостью, отстранялась от меня, отвечая коротко, но упорно, что хочет остаться одна. К нашему спору стали прислушиваться лица посторонние, и когда я с особой настойчивостью побуждал Ренату следовать за мною, она пригрозила, что будет искать защиты от моих посягательств у городских рейтаров или просто у добрых людей. Тогда, решившись на лицемерие, Я сказал так, благородная дама, рыцарский долг не позволяет мне оставить даму одну вечером среди чужой для нее толпы. Улицы в сумерке небезопасны, ибо встречаются и грабители, и бесчинствующие гуляки. Пред стражей я не боюсь предстать, потому что не знаю за собой никакого преступления. Но сейчас удалиться от вас прочь, не соглашусь ни за что. Наконец, всем, что есть святого, я клянусь, что если завтра утром вы того пожелаете, я предоставлю вам окончательную свободу, не буду надоедать своим присутствием и не помыслю следить, куда вы направитесь. Поняв, должно быть, что я не уступлю, Рената покорилась мне с тем безразличием, с каким слушаются тяжелобольные, которым все равно, и запахнув свой плащ, чтобы скрыть лицо, последовала за мной через городские ворота. Я приказал нести вещи к одной знакомой мне вдове Марти Рутман, которая по смерти мужа тем промышляла, что отдавала комнаты приезжим. Жила она неподалеку от церкви Святой Цицилии, в старом невысоком двухэтажном домике, сама ютясь внизу, а второй этаж предоставляя за деньги. Идти к ней надо было через весь город» и за все время перехода Рената не обронила ни одного слова и не отогнула края своего капюшона. К моему удивлению, Марта в загорелом моряке признала сразу безбородого студента в былые годы бражничавшего у нее, обрадовалась мне как родному и принялась ублажать меня, приговаривая, «Ах, господин Руприхт, чаяла ли я вас увидеть? Вот за все десять лет не забывала вас». «Господин Герард сказывал, что вы бежали с ландскнехтами, и я думал, что только косточки ваши белеются где-нибудь в Италии, в поле. Да какой же вы стали статный и суровый и красивый! Не дать мне взять святой Георгий на иконе! Пожалуйте наверх, у меня комнаты свободные и прибранные. Мало дела теперь, все норовят в гостинице, да и дела падают, торговля идет на убыль». Никак прежде бывало.